Глава 31 Я даже не помню, как мы оказываемся на диване в позе, который мой ехидный внутренний голос окрестил «папины объятия. Я сижу на коленях у Камиля, уткнувшись в его плечо мокрой щекой, а он обнимает меня за талию и ласково поглаживает по спине. Анализировать этот вопиющий союз силы и слабости нет сил, да и не хочется, если честно. Я чувствую себя выпотрошенной под ноль, но при этом какой-то чистой, что ли. Мое нынешнее состояние едва ли можно назвать умиротворенным, но измучившей меня боли внутри точно больше нет. И от этого так хорошо. Так хорошо, что кажется, я могла бы провести на его коленях пару недель. Успокоилась немного. Голос Камиля вибрирует у меня в грудной клетке. Уже ноги затекли. С приглушенным смешком бормочу я. Вместо ответа он прижимает меня к себе крепче. Мол, совсем нет. Я снова расслабленно опрокидываю голову ему на плечо. Хорошо. Так хорошо. Может быть, так хорошо мне не было ни разу в жизни. Напугала меня. Чем? Усмехаюсь я. Слезами? Конечно. Все мужчины их боятся. «Извини, я и сама не знала, что так умею». Камиль снова гладит мою спину, и в гостиной выцаряется молчание. «Хорошо». «Так хорошо». «Пить хочешь?» Я быстро мотаю головой. Внутри меня царит такая эмоциональная стерильность, что не хочется ее нарушать чем-то настолько банальным, как кофе или чай. И с его коленей не хочется слезать тоже». «Ты сейчас жалеешь меня?» Тихо спрашиваю я, разглядывая тюль, покачивающийся от легкого дуновения ветерка. «Нет. В чего я должен тебя жалеть?» «Потому что я расплакалась». «Совсем нет. Жалость определенно не то слово». «А какое оно, то слово?» «Не знаю. Тронуло, может быть. И еще отрезвило». Я непроизвольно напрягаюсь. «Отрезвила? Это как?» «Не уверен, что смогу подобрать правильные слова, и ты оскорбишься». «Давай уж, не бойся! Если что, я просто выцарапаю тебе глаза!» Рассмеявшись, Камиль шутливо стукает меня по ведру. «Вижу, приходишь в себя!» И добавляет уже серьезнее. «Было полезно увидеть чужую ранимость». Ты всегда была такой сильной и дерзкой, что я перестал бояться тебя обидеть или сломать. Ты только что озвучил мой самый большой страх, что люди вокруг перестанут считать меня крутой и неуязвимой. Ты по-прежнему крутая и неуязвимая, можешь не переживать. Его голос звучит так мягко и по-доброму, что я, не выдержав, улыбаюсь. Пусть погода сегодня не солнечная, Но я чувствую себя купающейся в теплом золотом свете. Никогда не думала, что смогу наслаждаться возможностью быть слабой. Словно тяжеленный рюкзак сбросила с плеч. Ладно, на сегодня предпочту тебе поверить. Хорошо. Так вот, как я уже сказал, я был неправ в отношении тебя. Еще раз прошу прощения за испорченный день рождения и за то, что вовремя не объяснился. Я ведь могу быть с тобой честным? Уж будь таким, пожалуйста. Утешительные байки мне точно не нужны. Я не буду врать, говоря о том, что с первых дней нашего общения, более близко вообще не имею в виду, рассматривал отношения с тобой. С этими словами Камиль мягко разворачивает к себе мой подбородок и смотрит в глаза, будто желая проверить реакцию. Америку ты мне не открыл ворчуя я, кривясь. Продолжай. Дело не только в тебе. Хотя и в тебе, конечно, тоже. Отношения с женщинами в принципе никогда не были обязательной частью моей жизни и почти всегда получались хреновыми и скоротечными. Если добавить сюда многочисленные «но», существующие между нами, то картина рисовалась довольно сложной. Озвучивать «но» нужно? Он вопросительно щурится. Ильдар, наша гигантская разница в возрасте, Карина и твой ужасный характер. Перечисляю я. Он снова смеется. В точку. И при всем этом не думать о тебе каждый день все равно не получалось. А я не привык жить в состоянии постоянного дискомфорта. Поэтому столько раз и предлагал тебе поговорить. В эмоциональную стерильность помимо воли вклинивается трепет и волнение заставляющий меня затаить дыхание. Уж очень услышанное походит на чистосердечное признание. – Мне с тобой хорошо и интересно во многих смыслах, – продолжает Камиль. – Я пока не до конца представляю, что из нас получится на длинных дистанциях, но не предложить тебе попробовать не могу. Я говорю обо всем, что подразумевает отношения. – Ты предлагаешь мне отношения? Машинально переспрашиваю, я приподнимаюсь. Камиль утвердительно кивает. Если ты не успела меня возненавидеть, то можем попробовать продолжить с того места, где закончили. А где мы закончили? Я уже не помню. Но ты могла бы попробовать еще раз обыграть меня в бильярд. Хороший Кий, у тебя теперь есть. Я могу принести его к тебе в квартиру. И пусть мой вопрос звучит как шутка. Но шуткой он не является. Мне нужно знать, что Камиль подразумевает под отношениями. Включают ли они для него инвестиции 50 на 50? Потому что на те жалкие 80 на 20, что были между нами раньше, я больше не согласна. Можешь, конечно. Соль и сахар на моей кухне всегда имеются. Солнечные лучи, в которых я купаюсь, проникают под кожу изгоняя из тела остатки мерзлоты. Однозначно так хорошо, как сейчас, мне не было ни разу. Вдвойне удивительно, что все это происходит после того, как я полностью сдалась. Я привыкла добиваться всего упорством и инициативой, а здесь просто отпустила поводья и получила самый необыкновенный результат. «А Ильдар?» То, что этот вопрос имеет высокую степень важности, Выдает мой голос. Он падает на несколько октав вниз и звучит хрипло. «Я с ним поговорю», – твердо говорит Камиль, глядя мне в глаза. «Непоправимое в любом случае уже произошло».